Глава пятая. Служба правопорядка стояла на ушах. Шутка ли? Убийство молодого аристократа. Стоило Альберану появиться на пороге, как ему тут же сообщили, что тело Альда Броктонвуда уже на вскрытии. В доме ведется обыск, а его самого вызывает к себе начальство. Переступая порог кабинета, Стефан волновался, гадая о причине. «Уж не отстраняют ли его от дела?» ведь он не так опытен, как некоторые другие сотрудники, да и не маг, к тому же». Альт Кирхилд с озабоченным видом сидел на своем рабочем месте, держа в пожелтевших от табака пальцах какую-то бумагу. «Знаешь, что мне пришло?» – проговорил он, не ответив на приветствие подчиненного, почтительно замершего у его стола. «Письмо от Ее Величества. Ей уже сообщили о случившемся» и она пишет, что мы должны поторопиться с расследованием, найти и покарать преступников в ближайшее время. Понимаешь, что это значит? Понимаешь или нет, я тебя спрашиваю». «Да», — вытянулся по струнке Стефан Альберан. «Понимаю. Сделаю все возможное». «Где результаты?» «Тело на вскрытии. Есть надежда, что выяснится, какой яд использовал убийца». «В курсе. Я хочу знать, где твои результаты». Все подозреваемые опрошены. Еще нет, но сегодня я говорил с невестой убитого. Вечером встречусь с ней снова. Также на сегодня намечены беседы с Джеромом Эрделином и девицей из Кабаре, любовницей Броктонвуда. Мне нужно, чтобы ты нашел виновного и взял его за жабры. Ясно тебе? Пусть даже им окажется благородный Альт или Альда, неважно. Королева хочет, чтобы убийцу казнили. Я тоже хочу. — заверил собеседника Стефан. «Спать перестану, а дело до конца доведу, клянусь вам!» «Ты уверен, что справишься?» — пытливо спросил Альт Кирхилд, смотря на подчиненного своим пронизывающим взглядом, под которым Стефан чувствовал себя так, словно сдавал экзамен. Альберан кивнул, стараясь придать себе уверенный вид. «Он знал, что выглядит моложе своего возраста и вообще не слишком солидно». Но если бы в делах, которыми занимается служба правопорядка, все решали только мускулы и кулаки, можно было бы, вовсе не учитывая умственных способностей кандидатов, набирать на работу одних лишь боксеров. «Я вызывал некроманта, но тот сказал, что уже поздно», — сообщил начальник. «Маги тоже только руками разводят, никаких зацепок. Зеркала в той комнате нет, других предметов, сохранивших память, тоже. А слука просили? С ними Бертран собирался поговорить. Есть что-нибудь полезное в их показаниях? В тот вечер почти у всех был выходной. А раньше? Ведь напиток могли подлить в другой день, как и подменить бутылку. Вариант с подменой бутылки надо проработать. Разузнай, кто продает золотой шнапс. Ищи мотивы. Если завещание у покойного не имелось, надо докопаться, кто получает выгоду от его кончины. «Незамедлительно выясни, как прошло вскрытие, а затем езжай к другим подозреваемым». Распорядился Альт Кирхилд, небрежным движением руки показывая, что Альберан может идти. Вскрытие проводилось в расположенном неподалеку анатомическом театре, примыкающем к городскому моргу. Сюда поступали не только тела умерших насильственной смертью, но и неопознанные трупы, предназначенные для изучения студентами медицинского университета. Бывать здесь Стефан не любил, но сейчас выхода не было. Хирург уже закончил работу и невозмутимо перекусывал, запивая свой обед или поздний завтрак, купленным на ближайшей улице квасом. Этого полного мужчину, держащегося с присущей его профессии циничностью, знали все, кто работал в службе правопорядка. С ними он сотрудничал уже давно, а в свободное от практической медицины время читал лекции. «Что вы выяснили?» – с нетерпением спросил у него Стефан Альберран, чувствуя небывалое волнение. «Не гони лошадей, дай человеку поесть. Может, присоединишься?» «Нет, спасибо», – покачал головой Стефан, желая поскорее оказаться на свежем воздухе, где не пахло бы смертью и формалином. «Ваш покойник – еще один любитель дорогого пойла с золотишком», – усмехнулся хирург, покончив с трапезой. Встречались мне такие, да. Им бы просеивать эти хлопья, а они пили прямо так. Вот и попадали ко мне на стол. Мертвые? Иногда живые. Золото у них застревало кое-где. Приходилось доставать. Избавьте меня от подробностей, скривился Альберан. Вы лучше скажите, от чего он скончался? Удалось определить, что за яд. Да, кивнул собеседник. Настойка чилибухи. Она очень горькая, но крепкий напиток помог замаскировать вкус. Настойка? Семян дерева чилибухи, терпеливо пояснили ему, что произрастает в теплых странах, включая хинду. В небольших дозах используется как лекарство, которое стимулирует весь организм. То есть ее не так сложно купить? Уточнил Стефан. Ну, не все доктора ее рекомендуют. Рискованно. Превысил пациент дозу, и готовьте гроб. Хотя такое и про некоторые другие медикаменты можно сказать. Не только настойка челебухи становится отравой, если отхлебнуть лишнего. Однако она не дешевая. Если желаешь, могу подсказать пару мест, где ее продают, а остальное уж сами выясняйте. Буду очень благодарен, воодушевился Альберан. Иметь на руках название средства убившего Финиаса Броктонвуда куда лучше, чем если бы его отправили на тот свет с помощью неизвестного яда. Спасибо за вашу работу. Вы очень помогли. Уверен, теперь нам легче будет отыскать преступника. А что-нибудь еще любопытное нашли? Кроме того, что покойный любил выпить, и это уже отразилось на его организме? А, еще у него татуировка есть, чуть ниже локтя. Очень необычная, похожа на знак какого-нибудь тайного общества. «Можете зарисовать?» Собеседник с хирургической точностью выполнил просьбу. Стефан наклонил голову, изучая затейливую загогулину, которая ни о чем ему не говорила. Если татуировка действительно знак того, что Альт Броктонвуд состоял в тайном обществе, выходит, такие же должны быть и у других его членов. Альберану вдруг показалось, что он все больше углубляется в какие-то глухие заросли, словно идет по тропинке в темный лес, Слишком много странностей окружало внезапную и, вне всякого сомнения, насильственную смерть молодого аристократа. Яд в напитке, слишком экзотическом и дорогом для простых людей. Необычная реакция невесты на известие, а теперь еще и загадочная татуировка. Не слишком ли сложное дело для молодого сотрудника службы правопорядка? Справится ли он? или будет правильнее отказаться от дальнейшего расследования, попросив вместо него продолжить им заниматься кого-нибудь постарше и поопытнее. Обдумав это несколько долгих минут, Стефан решил, что хочет рискнуть. Он никогда не простит себе, если смолодушничает и откажется. И дело не только в карьере, но и в том, что сейчас ему вдруг стало по-настоящему интересно выяснить, кто же тот хитроумный убийца, отравивший Финиаса Броктонвуда. Еще раз от души поблагодарив хирурга, Альберан отправился по адресу, который ему записал Джером Эрделин. Тот проживал не в самом престижном, но все же весьма респектабельном районе столицы. Здесь не влавствовали неприятные запахи. Конский навоз и тот убирался вовремя. Не сновали нищие и воришки. И даже туман, казалось, отличался деликатностью а потому не слишком сильно сгущался там, где обитали богачи. Альда Эрделина дома не оказалась. Слуга велел визитеру подождать, не предложив и стакана воды. Впрочем, это Стефана не удивило. Он привык к тому, что его принимали без почестей. Возможно, будь он благородных кровей, как его начальник, дела обстояли бы по-другому. Но чего нет, того нет» и репей не превратиться в тюльпан, как его не поливай. Приятель Броктонвуда, ставший свидетелем его гибели, вернулся откуда-то, будучи крайне раздраженным. Из неуютной курительной комнаты, где он сидел, Альберан слышал, как хозяин дома кричит на прислугу. Когда он же соизволил почтить своим вниманием Стефана, то и вовсе скривился так, словно съел лимон целиком. «Снова вы!» Мы ведь договаривались о встрече, Альт Эрделин. И к чему? Я ведь уже все сказал. Думаете, мне хочется повторять? Я до конца жизни не забуду, как он умирал у меня на глазах. Сотню лет проживу, а не забуду. Понимаю и сочувствую. Но у меня осталось к вам еще несколько вопросов. У меня тоже есть вопрос, господин Альберан. Вы ведь уже навестили Альду Мортон, верно? И как она вам показалась? «К чему вы?» – нахмурился Стефан. Ему от чего то не понравилось, что собеседник вдруг заговорил о Летиции. Казалось, будто тот пачкает своим языком ее имя. «Не верьте ей!» – выпалил Джером. «У вас есть какие-то основания так заявлять?» «Какие еще основания? Все женщины лгунии, даже высокородные. Уж я-то достаточно пообщался с ними, чего не скажешь о вас». «Я предпочитаю сам делать выводы», — холодно произнес Альберан. «Если у вас есть что сказать конкретно, я выслушаю, но не позволю очернять имя порядочной девушки». «Вы что, в нее втрескались?» — уставился на него Эрделин. «Хах! Как это понравится вашему начальству, хотел бы я знать!» Лицо Альда побагровело, то ли от смеха, то ли от ярости. «Послушайте меня!» Возвал к его благоразумию Стефан. «Речь идет об убийстве. И я, как представитель службы правопорядка, не даю воли своим симпатиям и антипатиям к подозреваемым. Сегодня я узнал, каким именно ядом отравили Финиаса Броктонвуда. Скажите, не употреблял ли он в качестве лекарства настойку челебухи?» «Чи... чего?» «Да он вообще никаких лекарств не пил. Зачем ему лечиться, если он не болел?» «Настойка челебухи имеет стимулирующий эффект», — сообщил ему то, что узнал от врача Альберан. «Никогда такое не слышал», — пожал плечами собеседник. «Значит, ее подлили в бутылку, да? А когда это произошло?» «Мы еще не выяснили». «Так выясняйте поскорее. Имейте в виду, ее величество хорошо к нему относилось». «Уверен, она выразит желание, чтобы преступник отыскался в ближайшее время». Уже. «Что? Уже выразила?» – пояснил Стефан. «Мой начальник получил письмо. А сейчас мне бы хотелось спросить, знаете ли вы, что означает татуировка, которую сделал себе Альт Броктонвуд?» Поинтересовался он, демонстрируя ему рисунок, сделанный доктором в морге. Вопрос Джерому Эрделину явно не понравился. Наклонившись над листком бумаги, он недовольно засопел, затем отвел глаза но тут же снова посмотрел на рисунок, будто тот притягивал его взгляд. Альберан терпеливо ждал, жалея, что длинные рукава сюртука и рубашки под ним не позволяют ему увидеть, нет ли такой же татуировки у самого допрашиваемого.